Таша после сегодняшнего рассказа, да и после картин в мастерской, стала по-другому относиться к своему отцу. Перестала его стыдиться. Давай зайдем, попросила она Клима. В мастерской ничего не изменилось. Возможно, ей хотелось зайти сюда, потому что именно здесь сегодня днем она почувствовала, что не одна, что все впереди, что можно жить и для себя, отпустив лейку, спокойно во взрослую жизнь и не цепляться за ее юбку, мешая девочке строить свою. А что было в салфетке? Ну, в той, что нашел сегодня Чехов? – спросила Таша, рассматривая картины и небольшие скульптуры. Там был мой номер телефона и просьба, чтобы ты позвонила мне и отдала дусу, если Юрка не появится. Он думал, что я ее найду. Какие вы странные мужчины! Женщина разбирает сумку только когда переезжает в новую, а салфетки выбрасывает вообще не глядя. Клим соврал или просто умолчал, но на салфетке были еще и цифры. Они представляли собой код, которым пацаны б ы т а н ы пользовались в детстве. Для того, чтобы его прочитать, Климу нужна была книга, определенная книга, которая была у каждого уважающего себя начинающего шахматиста в Советском Союзе. За ней он и побежал к родителям в дом. Книга о шахматах автора Якова Рохлина выпуска 1975 года. Она была и у Димки, и у Клима, а Юрке он подарил ее на день рождения, так как его бабуля не могла себе позволить тратить деньги на книги. справедливости ради, надо сказать, что тогда Клим подарил свою, сказав родителям, что потерял, потому что достать такое сокровище в вечнодефицитном Советском Союзе просто так было нельзя. Отец немного по возмущавшись, все-таки подключил свои связи и купил вторую. Больше всего он боялся, что после переезда книга затерялась, и надеялся только на родительское трепетное отношение к печатному слову, с кровью, потом и дефицитом, впитанное в молодости, и не разочаровался. В небольшом столбике чисел было написано: у нее настоящий д у с а в нем чип. Если меня уже нет в живых, значит и мне он не помог. Уничтожь. Изобретение очень страшное. Твой друг Космос. Тогда Клим понял, что Юрка боялся всех, поэтому и инсценировал смерть Дусы, купив двоих белок. Одну похоронил вместо калифорнийского суслика, другую отдал Жуле, боясь, что за ней тоже могут следить. Он надеялся, что случайная встреча с т а ш е й пройдет незаметно, и настоящий Дуса с чипом будет его залогом безопасности. Но прогадал. Слишком сложной была схема, слишком непонятной. Димка, не подумав, что Юрка может его бояться, поверил продусу. Тем более он убивался специально и на показ. Это Димкины ноги видела горничная. Спектакль, как жаль животное, был для него. Поэтому он легко взял за жигалку с уверенностью, что чип там. Слишком сложную партию ты задумал, друг. Она сама себя проиграла. В этот момент в мастерскую, в которой и вдвоем-то было тесно, ворвался Зинадин и начал размахивать хвостом. Нет! Хором закричали к л и м и Таша, но было поздно. Статуэтка красивой леди в костюме сестры м и л о с е р д и я XVIII века полетела со стола и упала на пол, р а с к о л о в ш и с ь пополам. Великий сочинитель решил подвести итог с к и т а н и е м волшебных камней из ведьменной горы. Потому что из белых обломков показались веточки лаванды. Этого не может быть, прошептала Таша, отряхивая веточку в маленьком хрустальном стаканчике. Там же лежала записка, которую в отличие от веточки не п о щ а д и л о время, и она намеревалась рассыпаться прямо у Таши в руках. Поэтому первым делом она постаралась разобрать написанные мелким п о ч е р к о м буквы. Надеюсь, Господь Бог. Слух прочитала Таша. Сделай так, и эта веточка лаванды достанется моей внучке. Я очень перед ней виновата. Я разлучила ее родителей, о чем жалею всю свою жизнь. Но ошибки надо исправлять. Эта веточка лаванды обязательно принесет счастье, то, которого лишила я своего сына и свою внучку. Мария Тарасовна Бруней, женщина неправильно прожившая жизнь. Надо отдать Платону, сказала Таша. Не думаю, что она ему нужна. Это реликвия нашей семьи. Вспомни, ради возвращения ее домой твой флегматичный отец пошел на ограбление и в конце концов заплатил жизнью. Бабуля даже пожертвовала собственным сыночком, в котором д у ш и н е ч а я л а Я думаю, ты должна передать ее л е с ь к е сказал Клим, сдерживая себя, чтобы не поступить как днем и не поцеловать ее прямо сейчас.